Глава 14. Первым же делом, едва за Ирта захлопнулась дверь, а снаружи загремели тяжелые засовы, я вскинул голову, безошибочно определил местоположение единственной видеокамеры, отошел в любезно подсвеченную Эммой слепую зону и, высоко подпрыгнув, свернул директорской следилке электронную башку. «Если старый извращенец любит наблюдать, то я уж точно не доставлю ему такого удовольствия». Второе, что я сделал, это еще раз попросил проверить подругу доступное пространство на предмет того, не появилось ли там за время нашего отсутствия новых маготехнических устройств. Но нет. Кроме гудящего над головой вентилятора, посторонних устройств в камере не было, а вентилятора я как раз трогать не стал, хотя холодок от него по камере гулял, прямо скажем, приличный. Лишь после этого я забрался на койку с ногами... Я ж босой, а пол, разумеется, не отапливался, и завернулся в тонкое одеяло. Поскольку никто не знал, сколько времени я тут проведу, то тепло следовало беречь. Несмотря на то, что Эмма пока неплохо с этим справлялась. Когда мои эмоции от разговора с директором окончательно улеглись, я решил все таки не бездельничать, а залезть в браслет, напрочь позабыв, что мой старый утром забрали». Когда же вместо голографического экрана новый идентификатор показал мне жирную фигу, я искренне огорчился и почти сразу получил от подруги предупреждение. Выход во внутреннюю сеть отсутствует. Прибор не предназначен для подключения. Блин, оказывается, на меня надели не нормальный идентификатор, а похожую на него пустышку, у которой не только не имелось доступа к школьной сети, но даже базовых библиотечных файлов не было. А все, что она могла, это показывать время, и, используя простенькое программное обеспечение, блокировала мой дар. Была, конечно, еще Эмма, и ее способность подключаться к любым маготехническим устройствам, невзирая ни на какую блокировку. Поэтому совсем уж я не заскучал. Просто не имея возможности читать обычную школьную литературу, читал все то, что у подруги было закачано в базу. Потом, правда, от чтения я устал. В темноте, несмотря на способность нормально видеть, чтение давалось гораздо труднее, поэтому я решил, что хорошего понемногу, и остаток дня посвятил упражнениям на концентрацию. Благо, как показала практика, они лишними не бывают. После этого я еще немного помедитировал, в обязательном порядке размялся, едва не задевая локтями и коленками стены, снова поупражнялся, посмотрел на часы, помедитировал, однако, несмотря на то, что время уже перевалило за семь, ужина так и не дождался. В пределах радиуса действия наиниитового поля обнаружена большая колония зеленого мха, тихонько подсказала Эмма, когда я в шутку предположил, что меня тут голодом заморят. Процент содержания полезных веществ составляет 38,5%. Начать поглощение. Я покрутил головой, спокойно отнесясь к тому, что спектр моего зрения изменился сам собой, а обнаружив, что на стене в соседней камере действительно произрастает какая-то местная форма жизни, почти без раздумий кивнул. Целых тридцать восемь с копейками процентов полезных веществ. Гораздо больше, чем в Босхо или мудаки-завхозе. Ну как такой ценной штукой не поужинать? Эх, еще б воды где-нибудь достать. Ее мне с прошлого вечера тоже никто принести не додумался». Однако Эмма и тут нашла решение, сообщив, что во влажном воздухе содержится достаточное количество молекул воды, после чего ко мне прямо сквозь зарешоченное окно в двери потекло несколько тоненьких, едва видимых простому глазу сине-зеленых ручейков, так что силы я все-таки восполнил, а вскоре и благополучно уснул. На следующий день в моем окружении тоже ничего не изменилось. В том смысле, что ко мне никто не пришел, еду не принес, про теплую одежду и обувь вообще молчу. Благо, одеяло самую чуточку помогало их заменить, а когда я решил уточнить у Эммы, сможет ли она залезть во внутреннюю сеть школы через провод видеокамеры, она удивила меня ответом, что прибор еще со вчерашнего дня отключили от внутренней сети, так что теперь даже в библиотеку забраться было невозможно. Это была уже ощутимая неприятность. Даже, наверное, серьезная, потому что фактически меня тут заперли, оставив без связи с внешним миром. Может, конечно, оно так принято, Типа дополнительная воспитательная мера для упрямого сопляка вроде меня. Поскольку резон в этом был, то я решил, что пока это не смертельно, после чего приспокойно позавтракал мхом, напился воды из воздуха, а потом снова принялся за упражнения физические, магические, в смысле с наиниитом, и умственные, поскольку ничего иного мне в голову не пришло. Схема моих занятий была до предела проста: короткая разминка, чтение полезной информации в базе Эммы. Упражнения на концентрацию, работа с даром, благо блокировку с браслета подруга сняла на раз-два, затем медитация, снова тренировка, на этот раз с наиниитовым полем, еще одна порция упражнений на концентрацию. Скучно, но жить можно. Поэтому и сегодня я не нашел повода переживать. Третий день начался для меня с громкого бурления в животе и резий в пустом желудке, которые, правда, стараниями Эммы быстро прошли. «Недостаток фактического питания», — сообщила она очевидную вещь. «Сбой в работе пищеварительного тракта. Физическое состояние носителя крови в норме. Дефициты питательных веществ не зафиксировано. «Ого, я ведь худо-бедно питался. Однако желудок об этом пока не догадывался, вот и пытался как мог о себе напомнить». «Минимизируй траты», — на всякий случай велел я. «Лишние проблемы мне не нужны». А Заодно решил, что и на физические упражнения мне пока не стоит сильно налегать, потому что мох — это, конечно, круто, но вряд ли такая пища сможет поддерживать мой организм достаточно долгое время. Есть, конечно, все же хотелось. Не так, не по-настоящему, поскольку мох меня пока еще выручал, а чисто умозрительно. Взять что-нибудь в рот и пожевать, просто потому что за годы жизни я привык регулярно это делать». И теперь, в отсутствие возможности удовлетворить свои ежедневные привычки, чувствовал себя некомфортно. А вот когда я заметил, что мох вокруг моей камеры исчезает неоправданно быстро, а замена ему не появилась, сохранять спокойствие стало гораздо сложнее, потому что остаться в карцере без крошки хлеба и глотка воды — это, знаете ли, не шутка. Меня что, и правда решили голодом уморить? Мхавить надолго не хватит. а крысы и тараканов, на которых я, признаться, втайне рассчитывал, в школьном подземелье почему-то не было. Неужели Марине посчитал, что от ненужного свидетеля проще избавиться, чем объяснять причины, по которым во вверенном ему учреждении погиб от истощения несовершеннолетний ученик? В принципе, да. Так намного надежнее, чем ждать, что я открою рот и под определителем ауры поведаю кому-то о его нехороших пристрастиях. Правда, я не понимал, как он потом собирался представить мою смерть проверяющим. После такого ЧП даже человеку с большими связями будет непросто отмазаться. Но даже если и нет, если Марине собирался меня убить, что ж он сразу-то этого не сделал? Ручки не захотел марать? Ну так отправил бы сюда охранника с дубинкой. Или того же Босху. Уверен, он с удовольствием бы со мной поквитался. А потом это просто представили бы как несчастный случай. Трагическую случайность на тренировке. После дела, которое против меня так быстро и, главное, чётко сфабриковали, я бы ничему не удивился. Однако меня не тронули и, наоборот, даже оставили в покое, тем самым обрекая на медленную и мучительную смерть. А уж о том, как за нее будет оправдываться начальство, я, по-видимому, никогда не узнаю. К вечеру четвёртого дня у меня без видимых причин забарахлил идентификационный браслет, недавно дав страницу в интересной книжке. А еще через несколько мэнов этот гад, издав пронзительный писк, и вовсе сдох, вызвав у меня неподдельное удивление. Это что еще за фокусы? Признаться, до этого момента я не задумывался, на каком принципе работает это устройство, но Эмма пояснила, что идентификаторы, как и обучающие модули, функционируют на магическом накопителе. То есть на танге, тех самых белых кристаллах, один из которых я уже видел. просто если в модуле ЭДО-25 танго был крупным и обладал порядочной емкостью, так что даже за несколько лет не потерял заряд, то в школьных браслетах эта фиговина была маленькой и слабой, а работала без перебоев сугубо по той причине, что при каждом прикосновении к замку, проектору или другим маготехническим устройствам потихоньку подзаряжалась. Когда это выяснилось, я запоздало понял еще одну очень важную вещь. Оказывается, при всей ценности и уникальности на ИНИИТа, У некогда автономного модуля АЭМ-3 имеются не только неоспоримые плюсы, но и, к сожалению, серьезные минусы. В частности, когда мы завершили протокол слияния, и Эмма оказалась у меня в голове, мы так и не нашли способа обмениваться мыслями напрямую. Да, общаться мы могли, используя при этом обычную речь, однако для того, чтобы сбросить файлы, какую-то схему, ту же инструкцию или простое видео, подруге нужно было вспомогательное устройство. Коммуникатор. роль которого до сегодняшнего дня выполнял обычный идентификационный браслет. Когда его не стало, я больше не смог ни читать, ни слушать, ни иным образом, кроме голоса, получать информацию из обширной базы Эммы. Да и она осталась без важного инструмента для связи с миром. Более того, когда идентификатор сдох, и мы заговорили про источники энергии, я слишком поздно подумал, что иный НИИД с его управляющим полем — это далеко не вечный двигатель. «Для поддержания поля Эмме, как и любому устройству, требовалась энергия. Но если раньше в убежище у нее для этого был магический накопитель, потом в лесу она, наверное, брала часть энергии из окружающего мира, в том числе и во время процедуры поглощения, в школе, пока я находился среди кучи всевозможных маготехнических устройств, могла подпитываться так же, как и браслет, то что с ней произойдет, если мы пробудем в карцере гораздо дольше времени, чем нужно?» «Запасов энергии для поддержания наиниитового поля пока достаточно». Несколько успокоила меня подруга, пояснив заодно, что даже вдали от маготехнических устройств какое-то время продержится. А если я дам добро на использование той энергии, что есть в моих собственных клетках, то и дольше протянет. Вплоть до тех пор, конечно, пока я не умру от болезней или от старости. Это, в свою очередь, подтверждало мое предположение, насколько тесно мы теперь связаны. Если умрет она, мне быстро настанет крышка. И если умру я, её тоже никто не реанимирует. «Значит, нам с тобой нельзя подолгу оставаться в изоляции», заключил я, когда рассмотрел проблему со всех сторон. «Не зря я надумал в магическое конструирование уходить. С такими навыками маготехнические устройства будут окружать нас везде и всюду». Эмма на это ничего не сказала, но мне показалось, что она одобрила мой выбор, а уже на следующий день сообщила, что мох, в пределах досягаемости наиниитового поля, почти закончился, и нам пришла пора подумать, где искать другой источник питания. Признаться, когда я услышал, что еды у нас больше нет, то поначалу даже засомневался. Может, ну его этот героизма? Может, уже пора прорубаться на свободу, пока я тут не скопытился? Железная дверь не проблема. распиленной ниитовым напильником и все дела. Решетки на окнах, другие двери, запертые уже не на засов, а с помощью электронного замка. В этом я тем более не видел проблемы. К тому же карту школы помнил наизусть. Камеры Эмма отключит. Если вдруг кому-то так не повезет, что он надумает меня задержать, я устрою ему мгновенное поглощение. Свидетели, если таковые найдутся, тоже останутся не у дел. Так что, по большому счету, моя задача заключалась даже не в том, чтобы уйти красиво, а чтобы оставить после себя как можно меньше трупов. О том, что будет потом, я начал думать еще в кабинете директора. Сначала убежище, благо тут недалеко. Затем небольшая пауза, поглощение всей доступной информации из сети и базы данных семейства Расха, Потом адаптация к новым условиям, смена имени, поиск нового идентификатора и прочие нужные вещи. Наконец, уход в подполье. поиски подходящего учителя и окончательный выбор своего места в криминальном мире, совместно с поисками пути наиболее эффективного применения моего таланта. Причем, как и несколько дней назад, я размышлял об этом с несвойственным мне прежде спокойствием. «Киллер так киллер. Ничем не хуже, чем продавец или краснодеревщик». Правда, пока я не был готов со стопроцентной уверенностью заявить, что готов вот так просто убивать людей. Однако, поскольку я уже привык строить далеко идущие планы и давать регулярную оценку собственных действий, то на последние мысли несколько задержался. Заодно прикинул, как это будет выглядеть. похмыкал, когда подключившаяся к обсуждению Эмма сходу выдала аж четыре варианта, как лучше вписаться в криминальный мир Норлаэна. Затем в деталях представил, куда меня это приведет. Какие плюсы и минусы окажутся у этой неоднозначной профессии?» и неожиданно поймал себя на мысли, что раньше я таким не был, да и в прошлой жизни, несмотря на юношеский пофигизм, о подобных вещах не задумывался. Что же со мной случилось? Когда это я стал таким расчетливо холодным? Давича об убийстве директора, размышлял, как маньяк-рецидивист, при выборе подходящей жертвы. Потом едва Ирта не закопал просто за то, что тот на пути попался. На в брови я добросовестно покопался в памяти. Еще разок прошелся по тому пути, который привел меня от рождения еще в старом мире, прямиком в сегодняшний момент, и с легким удивлением обнаружил, что да, изменился я именно здесь, на нояре, однако не с самого момента своего появления, а сравнительно недавно, буквально месяц назад, после того, как впервые позволил какому-то там спортивно обучающему модулю безвозмездно копаться в моих мозгах. Именно после этого я, сам того не заметив, начал перестраивать свою жизнь согласно древнему кодексу не менее древнего искусства к К примеру, никогда и ни о чем не жалеть. Учиться всему, чему сможешь. Ставить перед собой цели и добиваться их, стараясь при этом действовать с максимальной эффективностью. Не лениться. Быть сдержанным. Стремиться каждый день становиться лучше. Идти вперед. никогда не сдаваться, ну а когда придет время умереть, с честью принять смерть, как и подобает войну, ибо смерть — последний шаг к совершенству, и этот шаг нужно сделать так, чтобы даже врагу стало видно, что ты этого достоин». Когда в моей голове пронесся целый табун разрозненных цитат, признаться, я поначалу озадачился. «Казалось бы, в мою голову всего-то взяли и забили знания из старых методичек. Что в этом такого?» Однако, как выяснилось, списанный школой модуль сделал нечто гораздо большее. Поэтому буквально на следующий день после передачи первого пакета данных я почувствовал, что стал совсем другим человеком. Действительно прозрел. Прямо озарение какое-то на меня накатило. Сам того не заметив, я стал гораздо более собранным, целеустремленным. Каким-то чудом избавился от вездесущей информационной шелухи, научившись выделять для себя действительно важные вещи. я кардинальным образом перекроил свой распорядок дня. Прям-таки почувствовал, что остро нуждаюсь именно в этом, в четком планировании своего времени, в точном понимании того, что и как следует делать, чтобы достичь того, что мне нужно. Реклама, правда, обещала, что эти изменения коснутся только одной стороны моей жизни, а именно подготовки меня как спортсмена к турниру по Покханто. Но оказалось, что модуль повлиял на всего меня, Причем настолько радикально, всеобъемлюще и при этом так естественно, что мне поначалу даже в голову не пришло, что в этих переменах есть что-то неправильное. Впрочем, поразмыслив, я пришел к выводу, что так даже лучше. Пожалуй, как раз собранности, холодной расчетливости и умения сосредотачиваться мне и не хватало. Тогда же, сидя на жесткой койке, я пришел к выводу, что мне пока рано уходить из школы. Во-первых, потому что времени прошло совсем мало, Если даже предположить, что письмо дошло куда нужно, то пока получатель посмотрит файлы, пока поверит, что это не розыгрыш, пока соотнесет отпечаток присланной ауры с нужным именем в картотеке, пока доложит начальству, пока там соберут комиссию по этике, пока договорятся, какие по этому поводу принять меры, а потом организуют выездную проверку, чтобы подтвердить или опровергнуть факт вопиющего нарушения закона. на Навскидку я дал бы министерству три дня, чтобы там убедились, что видео не подделка, и что в школе Гонратая действительно творится сущая жуть. Но если учесть человеческий фактор и тот факт, что письмо может где-то задержаться, то сроки прибытия проверки следовало увеличить минимум вдвое. Во-вторых, если проверка все таки прибудет, то Марине, само собой, начнет категорически все отрицать. В этом случае до сути министерские крысы доберутся еще не скоро, а обо мне — так вообще могут забыть до тех пор, пока кто-то не спохватится и не обнаружит, что в младшем классе не хватает ученика. В-третьих, если я отсюда уйду, то обратного пути уже не будет, поэтому если я хотел уничтожить Маринэ не только физически, но и морально, если я хотел поступить с ним так, как он того заслуживал, то тогда мне точно следовало подождать. С другой стороны, возникал вопрос, а сколько ждать-то? Что, если проверка задержится на слишком большой промежуток времени? «Или если письмо вообще не дошло? Еда скоро закончится. Эмма, конечно, какое-то время меня поддержит, но если дело затянется, то я или не выживу, или же выживу, но при этом мое возвращение из карцера будет выглядеть подозрительно. Ребенку без воды и еды долго продержаться в таких условиях нереально». При этом уйти тем способом, каким я планировал, означало гарантированно раскрыться и всему миру продемонстрировать, что у меня есть непонятная потенциально опасная способность, а я этого категорически не хотел. И пока оставалась возможность сохранить инкогнито, я предпочел бы никому не демонстрировать свой талант. Поэтому в итоге я решил для себя так. Жду еще десять дней. И если после этого меня никто не спасет, значит моя вера в справедливость и честное имперское правосудие была напрасной. Более того, страна, в которой чиновники и повелитель готовы пропустить мимо ушей тот материал, что я им отправил, себя изжили. Служить им я счел бы уроном для собственной чести, а значит, если империя окажется недостойна моего доверия, то вот тогда я со спокойной душой перейду на темную сторону и сделаю все, чтобы гнилой режим, при котором директорам позволено безнаказанно насиловать учеников, благополучно сдох и больше никогда не воскресал». «Зафиксировано значимое снижение уровня содержания в крови питательных веществ», — обеспокоенно сообщила Эмма, когда я принял решение и вернулся к упражнениям. «Запасы зеленого мха исчерпаны. Рекомендовано перейти на резервный источник питания». Я только хмыкнул. «И все-таки упражнение — великая штука. При правильном применении мозги прочищаются не хуже спортивно-обучающего модуля». Если бы не они, я бы, пожалуй, не рискнул ставить себе такие сроки и тем более не сообразил бы, за счет чего могу все это время адекватно поддерживать силы». «Зафиксировано значимое снижение содержания уровня питательных веществ», настойчиво повторила подруга. «Внимание! Директива номер один. Угроза носителю крови. Рекомендовано перейти на резервный источник питания». «Не волнуйся, подруга, все под контролем. Резервный источник здесь уже есть». Информация не подтверждена. Значимых резервных источников питания в радиусе управляющего поля не обнаружено. Да ну! А ты подсчитай, сколько микробов, пригодных к поглощению, обитает в этом подземелье из расчета на один кубический райн. Услышав от меня столь странный вопрос, Эмма на замерла, но все-таки потратила несколько менов на расчеты и исправно доложила. В пределах нынеитового поля из заданных параметров обнаружено порядка двух с половиной деквионов существ. Примечание. Деквион – миллион. Конец примечания. Хм, неплохо. Узнай, какой мы сможем получить от каждого из них процент полезных веществ. Она на этот раз задумалась надолго, а потом выдала какие-то совсем уж микроскопические проценты с целой кучей нулей после точки. Ну да, немного, но это были цифры из расчета лишь на одну несчастную бактерию. А если учесть, что их тут триллионы – «Да еще то, что вентилятор каждый мэн гонит с улицы новых!» «Живем, подруга!» — рассмеялся я, когда она послушно пересчитала данные и выдала уже намного более приличные цифры. «Воздуха в Норлайне много, а микробов еще больше, так что иди, лови мелких паразитов. Хочу устроить тут масштабную стерилизацию». Конечно, нельзя сказать, что все прошло идеально, и я, найдя пусть неожиданное, но довольно эффективное решение большинства своих проблем, совсем не испытывал голода или жажды. Испытывал? Временами еще как. Потому что, как ни крути, даже такое огромное на первый взгляд количество существ, которых мы могли собирать лишь на строго определенной площади, по определению не могло покрыть моих потребностей. Исходя из рекомендаций, Эммы, уже на шестой день пребывания в карцере я полностью прекратил тренировки, по максимуму уменьшил мышечную активность, подолгу проводил время в медитациях, да и во всех остальных смыслах перешел на энергосберегающий режим. Еще через день подруга, пока искала для меня воду, осушила подземелье настолько, что поступающий по вентиляции воздух уже не мог удовлетворять мои потребности, и неумолимо усиливающаяся жажда начала донимать меня уже серьезно. Какое-то время я еще терпел, стараясь побольше лежать, пореже дышать, целиком и полностью перешел на мысленную речь, чтобы лишний раз не расходовать жизненно важную влагу, тогда как Эмма, обсуждая со мной планы на будущее, добросовестно собирала те крохи, которые я выделял, и почти сразу же возвращала обратно. Однако вскоре и этого стало не хватать, после чего пришла пора вплотную задуматься о рециркуляции той жидкости, что скопилась в поддоне биотуалета. Да-да, еще один незапланированный источник влаги, который мог существенно продлить мое добровольное самозаключение в карцере. Причем, если поначалу мысль об этом казалась мне отвратительной, то после почти суток колебания я все-таки дал добро на повреждение верхней части поддона и отвернулся, чтобы не видеть, как оттуда в мою сторону потихоньку полетел тоненький водяной ручеек». В принципе, если бы дело ограничилось только этим, я бы более-менее справился и прожил оставшиеся до намеченного срока несколько суток без риска для себя, поскольку цикл жизнедеятельности моего организма стал по-настоящему замкнутым. Я почти ничего не выделял, тем более не тратил, ну а если и тратил, то по минимуму, и тут же все это, предварительно очистившись и пройдя дезинфекцию, возвращалось ко мне снова. Если не вставать, не двигаться — И по максимуму проводить время во сне или в медитации энергии расходовалось совсем немного. Однако в глубокий сон мне помешал уйти потерявший свою функциональность браслет, из-за чего лишившийся блокировки дар начал всерьез меня беспокоить. Все же я был еще очень неопытным магом, да и полный контроль над даром пока не приобрел. Нет, пока его сдерживал блокиратор, все было в полном порядке». Во время коротких занятий Дар просто не успевал выйти из-под контроля, а потом его снова блокировали, и до следующего урока он меня не тревожил. Однако, как только блокировка спала на совсем, оказалось, что она действительно была жизненно необходима. Я, к сожалению, еще недостаточно владел своей магией, чтобы рискнуть остаться без нее насовсем. У меня для наработки нужных навыков по контролю над магией попросту не хватало опыта. Да, до поры до времени я этого не понимал, У меня просто не было возможности в этом убедиться. Однако в карцере эта проблема встала передо мной во весь рост, и я доподлинно выяснил, что бесконтрольно работающий дар — это действительно проблема. Из-за него я временами вдруг начал самопроизвольно выдавать пока что мелкие и неопасные молнии, которые, тем не менее, однажды чуть не спровоцировали пожар. Они появлялись, когда хотели, сколько хотели — Летали, где им вздумается, и сильно мешали. Но если в обычное время я с этим не сталкивался, то без блокиратора мне приходилось каждый раз отвлекаться и прикладывать некоторые усилия, чтобы от них избавиться. Из-за молний я не мог толком уснуть. Стоило мне сомкнуть глаза, как эти гады тут же начинали выбираться наружу, шипеть, вонять и угрожающе потрескивать, срываясь с моей кожи в самых неожиданных местах и портить то кровать подо мной, то пол, то пачкать и без того покрывшиеся копотью стены. От этого я часто кашлял. Вентиляция уже не справлялась. Лежать, свернувшись калачиком на узкой койке у самого пола, становилось попросту невозможно. Поэтому мне волей-неволей приходилось садиться, чтобы вдохнуть немного свежего воздуха. Но вскоре мне и спать пришлось устраиваться сидя. причем в такой позе, чтобы как можно меньше шевелиться, а затем и белье с себя снять, затолкав поглубже под матрац, чтобы упрямые засранцы до него не добрались, и чтобы на мне нечему было загореться. Молнии, разумеется, после этого меньше не стало, и временами я покрывался ими почти весь. Эти поганцы то и дело норовили меня пощекотать, укусить, ущипнуть, залезть в нос или ухо, а уж во волосах порой искрилось так часто, что я мельком подумал, что теперь в пуру в какую-нибудь киносагу записываться. человеком молнии, например. Благо, на Найаре этому никто не удивится. Поначалу невыносимая назойливость моего же собственного дара меня, конечно, дико раздражала. Поэтому я ворчал, ругался и регулярно разгонял упрямо лезущие в лицо молнии, чтобы не жужжали над духом. Однако мелкие поганцы возвращались снова и снова. Каждый день. Настолько часто, что в какой-то момент это стало походить на игру, в которой я уже лениво — Практически беззлобно отмахивался, а они все равно прибегали, легонько меня щекотали, едва заметно покусывали закончики пальцев и тут же с веселым треском мчались прочь, кружась вокруг меня, как стая электрических мух. Устав от мелких нахлебников до да я однажды просто взял и прекратил с ними бороться. Вреда от них нет, так что фиг с ними, пусть летают. Молнии такому решению сперва обрадовались, засуетились, затрещали, защекотали меня до зажмуренных век, Но ну, а когда стало ясно, что шевелиться я больше не намерен, они также неожиданно угомонились, после чего облепили меня со всех сторон как любимого папку, да и угомонились, время от времени пробегая по коже теплыми змейками и потихоньку согревая. Благо в холодном карцере это оказалось весьма кстати. Убедившись, что с ними больше проблем не будет, я с наслаждением зевнул и, окончательно успокоившись, попросил Эмму погрузить меня в сон на оставшиеся дни. «Придут за мной, не придут», Уже без разницы. Я в любом случае встану и начну действовать. Причем какими они будут, эти действия, теперь зависело исключительно от расторопности чиновников из Министерства образования, но я решил, что если они опоздают, то Марине в живых все-таки не оставлю. Хрен с ними, с принципами, так надежнее. Так что не опаздывайте, господа проверяющие, напоследок подумал я, после чего, наконец, закрыл глаза и отрубился. оставив тикать невидимые часики, окончание работы которых не сулило начальной школе Ганратая ничего хорошего.